Глава 83. Дракон: Это не мой ребенок! произнес Абертон. И что? спросила я, усмехаясь. Я готов выделять деньги на его воспитание, но увидеть его у себя дома я не хочу. Холодно произнес Абертон. С ребенком вопрос решили. Дежурным голосом произнесла я. Что-то еще, или все? Мой тон, моя интонация мгновенно отразились на лице бывшего мужа. Он смотрел на меня и где-то в глубине души понимал. Всё бесполезно, я не вернусь. Он развернулся и вышел вслед заслугами. Я с радостью закрыла за ним дверь, словно отрезая прошлое от настоящего. Доктор тем временем ходил по приемной с малышом на руках. Мальчик плакал, тихо, жалобно. Голодно. «Вот куда его девать?» Вздохнул доктор, доставая бутылочку с магической смесью. «Уже сбегал, купил. Кормились в округе, как честных людей в парламенте. Ни одной. А в приют жалко. Такой крошечный, невинный». Я посмотрела на него. На крошечные кулачки, сжатые в ярости. На лицо... Еще не испорченная ложью и предательством. «Может, оставим его?» Спросила я. Голос дрогнул. «Вы сами хотели кому-то передать свое дело, а я... я на это не гожусь. Мало того, что в шахматы играть не умею, так еще и лечить не могу. Так, зельями да компрессами». Доктор долго смотрел на меня, потом усмехнулся. «Тогда ему нужно имя». Он прижал мальчика к груди, будто защищая от всего мира. «Пусть будет Элиан. Свет во тьме», — добавил он тихо. «Подходит, не правда ли?» День прошел в веселых хлопотах. Доктор съездил за какой-то магической смесью, и теперь малыш радостно чмокал бутылочкой. Элиан кочевал с рук на руки, То доктор баюкал, то я пела ему колывельную, которую сама придумала на ходу. Он смотрел на нас большими глазами, будто пытался запомнить каждое лицо, каждый жест, каждый вздох. К вечеру набралось столько испачканных пелёнок, что я взяла корыто и вышла во двор. Холодный ветер хлестнул по лицу, но я не почувствовала холода. Только усталость. Только покой. Я опустила пелёнки в воду, насыпала щелку. И вдруг рука, жесткая в перчатке, зажала мне рот, прежде чем я успела крикнуть. Вторая обхватила талию, будто железный обруч. Я попыталась крикнуть, но вместо крика послышалось лишь мучание. А следом наступила темнота. Я очнулась в спальне, в которой еще витал запах духов Милинды. В спальне поместья, которое долгих 10 лет принадлежало мне. Я попыталась встать, видя, как Абертон, стоящий возле окна, обернулся ко мне. «И что это значит?» – спросила я, глядя на бывшего мужа. «Решил опуститься до похищения?» «Это не похищение», – сказал он, не оборачиваясь. «Это возвращение». Ты сама не захотела идти добром. Пришлось выбрать силу. Однажды ты мне скажешь спасибо за то, что вытащил тебя из нищеты. Он прошелся по комнате. Я понимаю, в тебе взыграла гордость и обида, и ты готова была остаться в нищете, лишь бы не возвращаться. Справедливо, — произнес он. Заслужил. Но я решил, что хватит поэтому сделал выбор за тебя. «Нищета? Ты называешь нищетой дом, где меня не продают? Где я не мебель, а человек?» Произнесла я, ни капельки не испугавшись. Я уже свое отбоялась, поэтому его властный тон меня не пугал. Так говорят те, кто потерял контроль. Но я знаю нечто куда более могущественное, чем дракон того, в чьих руках сосредоточена вся власть в этом мире, перед которым преклоняются даже короли. «Я сказал, забыли об этом», — произнес Абертон, «и больше никогда не поднимаем эту тему. Я сказал, что никто не посмеет тебе ничего сказать или даже намекнуть. Я свое слово держу». «Абертон, очнись, пожалуйста». Сказала я, глядя прямо в его ледяные глаза, где теперь плескалась не власть, а отчаяние. «Я больше не твоя жена!» Он усмехнулся, не злобно, не насмешливо, а с той жуткой уверенностью, что принадлежу ему по праву крови. «Но скоро ей будешь. Снова».